Я проснулась еще до рассвета, а причиной этому был громкий гул и содрогание земли. Мне даже показалось, что началось землетрясение. Из-за этого я резко села и оглянулась. Поняла, что проснулись все, но при этом никто не понимал, что происходило. Лишь немного позже до нас дошли новости, объясняющие случившееся. Так, земля содрогалась из-за шагов тысячелетнего. Этим утром, еще до восхода солнца, он покинул южную стаю. Как это покинул? «Куда он ушел? Я ошарашенно округлила глаза и посмотрела на стражника. Чтобы узнать подробную информацию, я прибежала к воротам и теперь, находясь во встревоженной толпе, приставала к стражнику. «Он скоро вернется, сказал мужчина, после чего уже более громко прокричал всем. «Тысячелетний скоро вернется, поэтому расходитесь!» Оказалось, Что король выслал несколько отрядов, чтобы поймать хотя бы одну группу оборотней, идущую сюда. Ему нужны были волки не только для того, чтобы попытаться выведать информацию, но и чтобы передать их магам и понять, насколько сильными те стали с пробуждением Тысячелетнего. И вот этой ночью отряды короля выполнили желаемое. Но один оборотень все же вырвался и прибежал в южную стаю, чтобы рассказать о том, что люди пленили его собратьев. Говорили, что Тысячелетний не стал никого туда посылать. Он пошел сам. Я ждала возвращения оборотня. Почти все время проводила около ворот, и изредка, чтобы отвлечься, я ходила гулять по городу. Тут тоже было введено военное положение, и границы южной стаи тщательно охранялись. Собиралось войско, и каждый оборотень считал за честь вступить в него. Они хотели, чтобы Тысячелетний повёл их за собой. «Где твой жених?» — спросила Лина, когда мы вдвоем сидели около ворот. Мне казалось, что она ждала возвращения оборотней не меньше меня. Таких девчонок тут вообще была уйма, и многие из них обсуждали то, как тысячелетний выглядел в облике человека. В их глазах читалась влюблённость. Я хотела спросить у Лины, о каком женихе она спрашивала, но, к счастью, почти сразу поняла, что она имела в виду Мирада. «Понятия не имею», — буркнула. «Вы днем кажетесь такими холодными друг к другу, но и ночью видно, насколько вы влюблены». Лина улыбнулась, а еле сдержалась, чтобы не скривиться. Я честно не знала, что во сне лезла обниматься к Мараду. Мне об этом Лина рассказала, и я наконец-то поняла, почему Кат по утрам выглядел настолько злым и не выспавшимся, причем мои сонные объятия происходили каждую ночь. Из этого Лина стала называть нас страстная парочка, и уже вскоре это разлетелось по округе.